Глава 16 «Те каналы, которые я видел утром, такими и остались. По ним точно так же текло что-то жидкое, не то вода, не то очень густой воздух. Разве что затор в районе шеи стал поменьше, да течением слегка очистились застои в голове и в коленях, но полностью пока не исчезли. А в других местах, да, там стало значительно чище, но все равно принципиально ничего не поменялось, кроме разве одного». В районе солнечного сплетения появилась золотая горошина, от которой ко всем каналам протянулись лучи. Я смотрел и не понимал, о какой хаотичной ци говорил китаец. Я ничего не видел, до тех пор, пока не решил посмотреть на всю систему каналов сверху. Даже не знаю, как мне это пришло в голову. Просто решил увидеть всю систему каналов целиком. И оказалось, что мир внутри меня объемен. И над каналами в моем теле сверху, можно сказать, толще воздуха с облаками и тучами. А еще я увидел белые звездочки, сотни белых звездочек по всему телу, между которыми дует легкий ветерок. И направление этого ветерка совпадает с направлением течения в каналах. Более того, звездочки были привязаны к уже существующим каналам. Вот только этому ветерку было не под силу заставить толще воздуха двигаться в нужном направлении и в нужном русле. Они стремились передвигаться в обратном и где им вздумается». Мог ли я что-то сделать или надо было еще что-то делать, я не знал. Но ведь не попробуешь, не узнаешь. И я попробовал. Я попробовал в воздушной толще мысленно нарисовать свою систему каналов, параллельно уже существующей, и направить движение туда, куда оно стремится, только по нужным руслам. И, как ни странно, толщи воздуха поддались. Приободренный первыми успехами, я наметил каналы. Белые звездочки мне очень помогли. Они служили мне ориентирами. И даже золотую горошину скопировал. Только тут она стала не золотой, а собрала облака, точнее тучи. В результате вторая горошина стала не золотистой, а черной. Но, в принципе, во всей этой массе наметился порядок. И меня это вполне устроило. Я не знал, правильно поступаю или нет. Я просто опирался на рассказы сослуживца, старовера, который учил меня дышать, ну и на интуицию. Плюс я больше ничего не мог делать. Тело полностью обездвижено. И даже разговаривать невозможно. Так я хоть порасспрашивал бы китайца о магии, но он лишил меня этой возможности. Вот и пришлось развлекаться как мог. Внезапно я заметил, что звезды начали гаснуть. Одна за одной, начиная с краев и по направлению к центру. Я не сразу догадался, что это мой сянь вытаскивает из меня свои иглы. Понял только, когда почувствовал, что могу говорить, а вслед за этим и двигаться. Правда, я был настолько расслаблен, что мне потребовалось время, чтобы собраться силами и сесть. Ругаться на Мосяня уже не хотелось. Все было позади. Да и лень было, честно говоря. Пока я поднимался, Мосянь зажег еще одну ароматическую палочку и, повернувшись ко мне, сказал. «Молодой господин, вам пока не нужно слишком резко двигаться. Нужно посидеть, помедитировать, пока догорит эта палочка благовоний. Пусть процесс закрепится». «Получилось хоть?» – спросил я. Мне хотелось узнать, зря я страдал или нет. «Пока не знаю», — ответил Мусянь. «Если сейчас без иголок хаотичная ци потечет по каналам, значит, получилось. Если же нет, то...» «То что?» — спросил я. «То завтра попробуем снова. А сегодня вам придется сократить свое пребывание в деревне. По-хорошему, вам туда вообще сегодня не нужно. Это может нанести вред вашей ци. Но ваши обычаи, ваши варварские обычаи...» Китаец, осуждающий, нахмурился. Я, признаться, разозлился. «Нет, это не мой мир, точнее, не мой родной, но не китайцам судить, какие у нас обычаи. И никаким другим народам, пусть разбираются в своих обычаях, а в наши нечего нос совать». Поэтому я выпрямился и жестко произнес. «Это моя страна и мои люди, поэтому я пойду и сделаю все, что требуется. Какой же я барин, если я буду думать только о собственном благополучии?» Китаец тут же выставил перед собой соединенные в круг руки и поклонился, чуть глубже, чем обычно. «Простите меня, молодой господин!» И остался согнутым до тех пор, пока я не сказал уже помягче. Славяне никогда не были индивидуалистами и никогда не ставили свои интересы выше общественных. Конечно, я кривил душой. В любом обобщении всегда есть исключения. К тому же я говорил скорее о своем мире, чем об этом. Об этом я еще ничего не знал. Но я точно знал одно. Нельзя допускать вот такого снисходительного тона. Стоит допустить, и сразу начнется. Люди первого сорта, люди второго сорта вовсе не люди. Знаем, плавали. Для меня это неприемлемо. Можно судить отдельного человека, но говорить, что вот эта нация так себе, это неправильно. Хотя, признаюсь честно, иногда и самому хочется обобщить. Но я не позволяю себе этого делать, потому что в любом народе есть выдающиеся личности и есть отъявленные мерзавцы. В любом. И судить нужно каждого человека конкретно за его дела, а не за принадлежность к нации. Приняв извинения китайца, я попытался расслабиться, но у меня плохо получалось. Все-таки его слова выбили меня из расслабленного состояния. Однако я продолжал сидеть и даже закрыл глаза, чтобы расслабиться. Но какой то Я был зол, Я не просто зол, я в бешенстве. Даже не знаю, почему меня так сильно зацепили слова китайца, ведь еще некоторое время назад я сам раздумывал о том, что прилюдное восхваление рода меня не устраивает. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Все-таки нужно сосредоточиться на каналах. Не хочется еще раз становиться подушечкой для иголок. Но как же бесит, блин? Я понимал, что завелся. Завелся настолько, что привычный прием с наблюдением каналов не сработал. И мне было это странно. Я никогда раньше не был таким приверженцем идеи равенства всех народов. Ну, как бы, может, и был, но я никогда об этом сильно не задумывался, а тут прям подгорело. И тем не менее, я постарался взять себя в руки. Вспомнил сослуживца-старообрядца и начал дышать. Постарался полностью сосредоточиться на дыхании, хотя, прямо скажу, это было очень непросто. И тут почувствовал пальцы на своем запястье открыл глаза и увидел встревоженного китайца. «Что-то не так?» – спросил я у него. «Такое ощущение, что цы разрывает вас изнутри», – с тревогой в голосе сказал китаец. «В смысле?» – не понял я, чувствуя, как внутри меня взметнулся вихрь, готовый снести тут все к херам. Китаец промолчал и продолжил тщательно вымерять пульс, все больше бледнее. «Что?» – довольно-таки жестко спросил я. «Ничего не понимаю. Как такое может быть?» пробормотал китаец и снова взялся мерить пульс. «Да объясни ты по-человечески!» рявкнул я на него, понимая, что еще чуть-чуть и сверну ему башку. «Такое ощущение, что ваши ци одновременно течет в противоположных направлениях». «Ну и что?» – спросил я, вспоминая, как отстраивал вторую систему каналов и направлял течение потоков. Китаец удивленно посмотрел на меня, как будто я задал глупейший вопрос. «Но такое не бывает!» — воскликнул он. — Раньше не было, теперь есть, — пожал я плечами. — Так почему разрушает-то? — Ну как же? — китаец беспомощно развел руками. — Ведь это же, оно же в разные стороны. Тело не выдержит ведь, не было еще такого. — Подожди, — остановил я его. — Ты мне скажи, как с этим справиться? — Перенаправить поток? — неуверенно пробормотал китаец. — Но когда он запущен, как сменить ему направление? Даже не представляю, какая для этого нужна сила. А перенаправишь, и что? Где гарантия, что оно не вернется, как было? Китаец был явно растерян. Я зацепился за слова перенаправить поток и взглянул на все эти каналы внутренним взором. Тот первый тек себе и тек. И золотая горошина плавала в широкой чаше, соединяя лучиками все каналы. А вот вторая система... Я хорошо помнил, что она сразу стремилась именно в этом направлении и видел, что ветерок, который создавали иголки, не смог бы повернуть движение вспять. Все, что я сделал, это упорядочил движение, которое и так было. — Повернуть вспять не получится, — сказал я Мусяню. Он сразу был направлен именно в эту сторону. Первый поток двигался нормально, а второй — в обратную сторону. Я только помог ему, сделал для него русло. Так что давай думать, как сделать так, чтобы меня не разорвало. Китаец снова поглядел на меня, но теперь уже внимательно. — Так это вы сделали, молодой господин? — спросил он. «Я!» — подтвердил я свои слова. Мосянь сразу же поверил мне и задумался. Когда Мосянь снова посмотрел на меня, ароматическая палочка сгорела до половины. «Я вижу пока только один выход», — сказал он. «Ну и какой же?» — спросил я. «Усиление самоконтроля. Если для обычного человека потеря самоконтроля нежелательна, то для вас, молодой господин, это может стать смертельным». Признаться, чего-то такого я и ожидал. И когда услышал, то совсем не обрадовался. Потому что самоконтроль никогда не был моей сильной стороной. Взять тот момент, как я умер в своем мире, будь самоконтроль у меня чуть лучше, я бы не пошел крошить этих ублюдков. Ну или не действовал бы сгоряча. С другой стороны, я перестану быть собой, если начну прощать всех мразей. «Вам нужно будет развивать оба потока одновременно и равномерно», продолжал наставлять меня мой Сянь. — Ну, это-то понятно, — перебил его я. — Ты объясни, что это значит на практике. — Много, — сказал мусень Очень много тренировок. И с дедом родимым, и со мной. — ого согласился я. — Это как раз то, чего я хочу. — Очень хорошо, — похвалил меня китаец. Видимо, он готовился к тому, что сейчас придется убеждать меня. Но нет, убеждать меня не надо. Я должен стать сильным. И если для этого нужно две тренировки в день и каждый день, я буду вкалывать. Тем более, что я лучше стал чувствовать тело, которое мне досталось. Поначалу-то было как в неизвестном скафандре, тактико-технические характеристики которого мне не знакомы. Но ну, а теперь я более-менее освоился. Что ж, цель у меня была – отомстить его светлости князю Волкову Александру Петровичу за то, что он отдал распоряжение убить детей. Отомстить ему и его людям». «Черного колдуна я уже убил, как говорят, хотя я сам этого не помню. Но я прекрасно понимал, что черный колдун – только исполнитель. И пока я не разберусь с предводителем, мы не можем быть в безопасности. По нашу голову придут и другие. У меня есть еще 36 дней до того, как я должен буду отправиться в академию. Но теперь я примерно понимаю, в какую сторону мне двигаться». И сидеть ждать, пока догорит ароматическая палочка, мне было уже невыносимо. А потому я поднялся и сказал Мосяню. «Спасибо за помощь. Сегодня после посещения деревни продолжим. А сейчас я должен идти. Там управляющий мне что-то хотел сказать».